Глава 6 Заговор. В тихий маленький храм неподалеку от дворца, чудом уцелевший во время войны, Несса приходила уже в третий раз. Не то чтобы после своего сна об Олеге она по-настоящему уверовала в Бога, просто здесь ей становилось немного легче. На время грусть, что в последние дни окутывал ее словно саван проходила. Нессе становилось легче дышать, и она надеялась, что все еще будет хорошо. Угаснет тоска по дому, по утрачной, точнее сказать, безжалостно отнятой у нее любви и надежде, и она еще сможет поверить, что жизнь не кончается в 34 года. Она приходила в храм поздним вечером, когда все прихожане, даже старенький священник, уже расходились по домам, и можно было оставаться в покое и одиночестве под едва освященными низкими сводами, никому не мешая. Как обычно, обмакнув пальцы в святую воду и очертив вокруг лица круг заступника, Несса прошла в глубину храма к алтарной части, где догорали зажженные во время службы свечи. Никого. Шум вечернего города, который очень быстро оправился от своих потерь, остался за стенами, и Нессе казалось, что она одна на свете. Заступник смотрел с иконой сиреневыми глазами ее отца. «Новодел», — подумала Несса, — «раньше тут наверняка было другое изображение». Протянув руку к вязанке свечи, она выбрала одну и, затеплив от чужой, уже почти догоревшей свечи, аккуратно поставила перед иконостасом. «Господи», — сказал Несса по-русски, — «услышь меня?» И замолчала. Она не знала, что можно сказать и о чем попросить. Олег уже был в лучшем мире, а о большем Несса как-то не задумывалась. Может быть, она интуитивно ощущала, что сила, которая на самом деле управляет Вселенной, слышит и понимает все ее невысказанные слова и просьбы, все движения души, поэтому и просить не о чем. И Несса стояла возле алтаря, словно погруженная в какой-то странный сон, и молчала. Едва слышно потрескивали, догорая свечи, и в храме становилось все темнее и спокойнее. В какой-то момент Несса вдруг поняла, что она тут уже не одна, и вздрогнула, словно ее застали за чем-то постыдным. Обернувшись, она увидела Шани. Без охраны, в скромном темно-сером сюртуке, он стоял чуть поодали, внимательно смотрел на нее. «Прости», — сказал император, — «не хотел тебе помешать». — Ты не помешал, — вздохнула Несса, обводя лоб кругом заступника. Я уже ухожу. последнее время она старательно избегала встреч с ним. Наверное, даже слишком старательно. — Да не спеши, — Шаня взял из вязанки несколько свечей, и неторопливо принялся зажигать их у алтаря. — Это хорошее место. Знаешь, иногда мне кажется, что здесь действительно есть дух. — Ты веруешь в Бога? — спросила Несса. Молчать было уже как-то неприлично. — Но, разумеется, не в того, который изображен здесь. — качнул Шанни головой в сторону фрески. — Но верую. Верую, что есть нечто большее, чем просто законы физики, которым подчиняется мир. Иначе жизнь, по большому счету, не имеет смысла. А ты? Несса пожала плечами. — Я не знаю, но мне бы очень хотелось. — Тогда не отвергай его. шани зажег последнюю свечу и обвел лицо кругом. — И попробуй просто поверить в него и в то, что все не напрасно. Несса усмехнулась. — Это в самом деле так? — император кивнул. — В самом деле. Некоторое время они молчали, потом Несса спросила, «А где твоя охрана?» Парфенсу Песок, придя несколько дней назад на официальную аудиенцию, буквально пал в ноги государю, умоляя того взять телохранителей. Служба безопасности имела все основания считать, что жизнь первого лица страны находится в крайней опасности. Шани, который прежде отказывался даже от самой идеи личной охраны в мирное время, вдруг с легкостью согласился. Не сказано удивив и обрадовав Ису Песка и Артура, и теперь с ним всюду ходили трое высоченных здоровяков, что наводили ужас одним своим видом. Но теперь он был один, и было не похоже, что охрана где-то неподалеку. «Оставил их снаружи. Не очень люблю вести важный разговор при свидетелях». Несса поежилась. Такая постановка вопроса ей почему-то не понравилась. «А у нас важный разговор?» — спросила она с максимально возможной наивностью. В последнее время ей стало казаться, что иной раз бывает полезно прикинуться дурочкой. Я бы сказал, что да, важный. Сиреневые глаза императора странно блеснули в полумраке. Казалось, ему было несколько не по себе, словно собирался сделать что-то непривычное. Несси неожиданно подумала, что она готова зажать ему рот, лишь бы он промолчал. Почему-то ей вдруг стало страшно, очень страшно. «Что ж», — промолвила Несса, едва услышала собственные слова, — Они будто бы доносились сквозь слой ваты. Раз важное, то давай поговорим. — Черт побери, — усмехнулся Шаня. Даже неожиданно как ты никогда такого не говорил. — Несса, ты замечательная женщина. Я давно за тобой наблюдаю и понял, что хочу предложить это именно тебе. Выходи за меня замуж. И от удивления Несса застыло и даже, кажется, перестало дышать. — Я не хочу говорить банальности о том, что ты моя последняя любовь и все такое, — продолжал император. — Это глупо. «Своё отношение к тебе я покажу на деле. Могу уверенно сказать только одно. Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива. Если ты согласна, то я позову священник он обвенчает нас прямо сейчас». Несса стояла ни не жива, ни мертва. Кровь прилила к вискам и отхлынула, и снова прилила. Несса чувствовала тяжёлый жар во всём теле, какой бывает при жестокой простуде, одновременно озноб, словно её швырнули в прорубь. Похоже, её качнуло потому что Шани подхватил Нессу под локоть, и именно этот жест стал последней каплей. Несса содрогнулась всем телом и прошептала на выдохе. «Нет». Слово прозвучало очень тихо, почти не слышно, но ей сразу стало легче. «Нет», — повторила Несса, — «я не могу, не могу. Прости меня, пожалуйста, но я не могу». По лицу Шани скользнула тень и залегла под сколами, делая лицо неприятным и хищным, однако он не убрал руки и спросил довольно мягко. но «Ну почему?» По соскользнула слеза. Накрыла горько соленой волной. Олег стоит на пороге ее комнаты в ленинградской квартире Андрея и держит в руке букет васильков и ромашек. Олег протягивает ей яблоко в университетской столовой. Олег читает старинную бумажную книгу и осторожно вкладывает закладку между страниц, отмечая место. Неси казалось, что она задыхается. «Прошло всего полгода», — промолвила она. шани мой муж умер всего полгода назад». «Все еще слишком живо, я просто не могу выходить замуж за кого-то другого. Пожалуйста, прости меня, не держи зла, но я вынужден отказать. Мне все еще больно». Тяжелая настороженность хищника сменилась добродушием. «Ну, ты бы все-таки не отказывал так сразу. Я не тороплю, подумай. Все-таки...» Шаня улыбнулся краем рта. «К тебе не каждый вечер приходит с предложением неженатые государи». Несса всхлипнула. «Да разве я тебе пара?» устало вздохнула она. «Девчонка из деревни, которую на карте не найдешь. Не умницы не красавица. Ты ведь можешь...» «Могу», — кивнул Шани. «Поэтому делаю то, что могу. Но рядом я хочу видеть только тебя». Из исповедальной кабинки выскользнул сутулый монашек с раздувшимся черьем на щеке. Бормоча молитвой, перебирая четки, чернец скинул голову и, наткнувшись взглядом на высочайшую особу, стушевался, перепутал святые слова и нырнул обратно в кабинку. «Я не ожидала», — призналась Несса. Я не знаю, что сказать. шани усмехнулся, но улыбка вышла довольно натянутой. «Ладно, не буду тебя торопить. Но, знаешь...» Тут он перешел на русский. «Мне сейчас очень важно быть с тем человеком, который тоже видел кораблик Адмиралтейства». «Прости», — негромко промолвила Несса. Фраза прозвучала неожиданно жалобно. «А вот этого не надо. Не делай из меня мальчика, которому родители не купили игрушку». Несса опустила взгляд. Интересно, сколько дам, подхватив юбки, кинулись бы сейчас на ее место? Пожалуй, затоптали бы, особенно после той ночи в красном кабинете. А ведь она тогда сбежала, даже не дожидаясь утра, и лихорадочно горели щеки, хотелось куда-нибудь провалиться со стыда. То, что вечером казалось анальгетиком, при свете дня стало ядом. А Олега не стало полгода назад, и она его не вернет. Никогда. — Я девчонка из глухой деревни, — повторила Несса. — Мне правда надо подумать. Занятый разговором, они не заметили, что монашек с чирьем нырнул не в свою кабинку, а в другую. Там расположились еще двое чернецов и отнюдь не для молитвы. В каждой руке они держали по новейшему семизарядному пистолету. Сутулый монашек ковырнул свой чирь и поднес ладонь к губам, приказывая хранить молчание и тишину. — Хорошо, — кивнула их несостоявшаяся жертва. — Пойдем, провожу. Когда храм опустил один из чернецов, широкоплечий мужлан, больше похожий на кузнеца, чем на монах, недовольно проговорил. И к чему надо был дел срывать? Готовились ведь? Сутулы монашек снова дотронулся до чирьи и произнес сурово и жестко. Есть план получше, братья. Прошло несколько дней, однако в жизни Нессы ничего не изменилось. Ее не торопили с ответом, и к своему непередаваемому облегчению Шаня не встречала. увидел один раз из окошка, вот и все. Андрей тоже куда-то запропастился, и Несса невольно радовалась этому. По выражению ее лица, отец сразу бы понял, что случилось что-то почти сверхъестественное, и тогда расспросов было бы не избежать. Поэтому она проводила дни в дворцовой библиотеке за чтением о альхарнской классике. Хранитель фолиантов приносил ей то один том, то другой, удивляясь, с какой скоростью читает госпожа. Однако на третий день все изменилось. Андрей вернулся во дворец, и Несса тотчас же поняла, что альхарнская метафора «растрепанные чувства» родилась вовсе не на пустом месте. Отец действительно выглядел потрясенным до глубины души и в то же время каким-то восторженным. — Что, дочка? — сказал он с порога. — Тебя можно поздравить? — С чем? — удивилась Несса. Андрей улыбнулся. — Как это с чем? — ответил он вопросом на вопрос. — Тебе же, государь Александр Максимович, предложение сделал. Лукавые искорки в его глазах были настолько непривычными, что помимо удивления Несса начала ощущать и страх. Она не помнила, чтобы когда-то видела Андрея таким. К тому, что их разговор с Шаней уже стал народным достоянием, Несса нисколько не удивилась. Похоже, в Альхарне уши были не только у стен, но и у всей мебели. «Ну да», — ответила Несса без особой охоты. «Сделал? Я сказала, что подумаю. В традициях местного этикета это означает вежливый, но категорический отказ». Андрей посмотрел на нее, как на умолешенную, разве что не покрутил пальцем у виска. неса только руками развела. «Прости, отец», — сказала она, — «не знала, что ты хочешь видеть меня королевой, особенно через несколько месяцев после смерти Олега. Ты уж, извини, не догадалась». «Я не об этом», — промолвил Андрей поправился. «Вернее, не совсем об этом. Мне надо кое-что тебе рассказать и кое с кем познакомить». «Восстание — Восстание? — воскликнул Несса. — Вы что, с ума сошли? Она не усидела в кресле и, вскочив, принялась мерить гостиную полковника Хурвина быстрыми шагами. План Андрея его нового друга поверг Нессу в шок. — Госпожа, выслушайте меня! — проникновенно попросил полковник. Высокий с изуродованным лицом он всем своим видом пугал Нессу чуть ли не до икоты. Она и предположить не могла, на какой почве Андрей сошелся с этим сумасшедшим воякой да так, что стал закадычным другом. А ведь сошелся, как не следил за ними Шаня, а тут не выследил. Полковник Хурвин был в чем-то таким же идеалистом, как и Андрей. Насколько понимала Несса, он ничего не хотел лично для себя. Герой войны, обласканный государством за боевые заслуги, он ни в чем не нуждался. Его революционный дух подпитывал только желание счастья своей родине. Глядя на него, Несса понимала, что он не остановится ни перед чем. Тщательно продуманный и выпистыванный план захвата власти в Аль-Харне Несси категорически не нравился, хотя он был благоразумен и логичен. По мнению полковника, Несси следовало стать коронованной владычицей, чтобы при поддержке гвардии, а эту поддержку Хурвин гарантировал, обещая вывести из казарм несколько лично преданных ему полков, практически сразу же свергнуть супруга и занять его место. Народу бы объявили, что государь-император по слабости здоровья покидает трон, уступая его молодой энергичной жене, чтобы она правила. — Вот именно, — перебил его Несса. — Как правила? Что вам нужно? — У нас нет человека, который сможет возглавить страну, — негромко произнес Андрей, и Несса сразу же отметила это у нас. — Вторая гражданская война и еще одна интервенция никому не нужны. А у тебя будут все права, Несса. Несса не сдержала кривой усмешки. Кажется, она поняла, каким керосином тут пахло дело. — Какие права? «Отменить результаты национализации? Восстановить золотое сословие в правах?» Хурвин улыбнулся и, поднявшись с дивана, подошел к Нессе и взял ее за руки. Несса вздрогнула всем телом, чувствуя, как в животе ворочается леденящий ком паники. «Конечно нет», — сказал полковник. «Главное — избавить родину от тирана». Несса вопросительно вскинула бровь, и Хурвин продолжал. «Ваш отец рассказал мне, где вы жили прежде и сколько вам обоим пришлось вынести». До этого момента неси казалось, что она уже утратила способность удивляться чему бы то ни было, однако эта новость потрясла ее до глубины души. Видимо, Андрей тоже повредился раз сутком в компании с полковником, и иначе ничем нельзя было объяснить то, что он рассказал Хурвину о земле и гармонии, а тот поверил. «И где же мы были?» — спросила она мягко, стараясь не провоцировать полковника на гнев. курвин слегка сжал ее пальцы. Этот жест выглядел ободряюще. Дескать, нечего волноваться, ты среди друзей, и теперь тебя никто не обидит. «Я понимаю, что это ваша с отцом тайна», — начал Хурвин. «И будьте уверены, что я сохраню ее надежнее, чем камни этих стен. Да, госпожа, я знаю, что вы, доктор Андерс, провели несколько лет в странах заморья и не понаслышке знакомы с тамошней тиранией. И еще я знаю, что ваш супруг, ученый-борец с несправедливой властью, был казнен по ничтожному обвинению». — Госпожа, я заверяю вас в своем искреннем почтении к вам и к нему. Несса обернулась к Андрею и взглянула ему в глаза. Он выдержал ее гневный взгляд. Несса несколько долгих минут молчала, пытаясь собраться с мыслями, а затем произнесла медленно, чуть ли не в разбивку. — Никогда больше не говорите об этом. Ни при каких обстоятельствах. Никогда. Корвин кивнул и осторожно отпустил руки Нессы. — Мы не торопим вас, — промолвил он спокойно и внезапно у него промелькнуло такое же выражение лица, как у Олега. Подойдя к столу, полковник взял толстую тетрадь в кожаном переплете и протянул Нессе. Та послушно взяла ее и открыла наугад. «Все диктатуры начинаются одинаково», — прочла на строку, написанную крупными, почти печатными буквами. «Мой дневник», — пояснил Хурвин. «Доктор Андерс уже прочел его, даже сделал кое-какие пометки. Прочтите вы. Возможно, тогда мы сумеем лучше понять друг друга». Сидя на балконе, Несса смотрела, как над дворцовым парком поднимается луна. Маленькие электрические фонари придавали летнему сумрку романтическое очарование. Тени деревьев причудливо переплетались внизу, на темных клумбах. Тетрадь полковника лежала рядом на полу. Прочитав, Несса просто разжала пальцы и выронила ее. А вечер был таким чудесным. Сейчас бы гулять где-нибудь в парке, в приятной компании, не задумываться о политике и власти. Однако приятной кампании у Нессы нет и не предвидится, поэтому волей-неволей остается сидеть здесь, словно старый насупленный сове в дупле, и размышлять о природе тоталитарных диктатур. Полковник Андрей, конечно, преувеличивали. Шани не строил в Аль-Харне вторую гармонию, он был для этого слишком умен, насколько Несса успела его узнать. Идеальный мир с номерами вместо людей еще и в проекте не появился. Наверное, так люди на Земле воспринимали в свое время все происходившее при первом президенте гармонии. Полная победа разума, пульс великой эпохи, торжество науки и прогресса, двери, распахнутые в прекрасное будущее и во главе страны человек, который приведет свой народ к вечному процветанию. А процветал, с этим сложно было поспорить. Однако Несса закрыла глаза, и во внутренней тьме всплыли ровные буквы с небольшим наклоном влево. «Мы изгнали из страны захватчиков, мы победили тьму невежества и пришли к торжеству разума и прогресса но оказались совершенно беззащитными перед своей родиной. Нас учат, развивают, направляют на путь истинный, но этот путь ведет только туда, куда нам укажут сверху. Не туда, куда надо нам самим. И даже если мы ровным строем маршируем во мрак, то так и не узнаем об этом до самого конца. Нас любят, о нас заботятся, чтобы с необыкновенной легкостью швырнуть потом в жерло новой войны. Мы отправимся с песнями штурмовать небо или логово змеи душца, потому что у нас просто не будет выбора. Если мы осмелимся сказать что-то вразрез с навязанной сверху идеологией, то разделим трагическую участь Амины Блант, казненной по обвинению в ереси за книгу о зверствах имперской армии во время войны. Если мы решим искать знания за пределами очерченных государством рамок, то нас сразу же назовут лжеучеными, как профессора Вевера, который осмелился не соглашаться с Анзузой. А потом нас взорвут в храме Божием ради того, чтобы развязать себе руки в поисках новых врагов. Жизнь, свобода и стремление к счастью – это малость, которой мы хотим и которой лишены. Несса не стал читать дальше. Выронила дневник, и тот упал возле витой ножки кресла. Честное слово, с нее было достаточно. Еще и потому, что на полях той страницы была приписка почерком Андрея. Такие, как Олег, погибают первыми. В конце концов, это уже не ее дом. Как она может знать, что верно, а что нет? Какое право она имеет хоть что-то здесь решать уж тем более брать в свои руки власть над огромной страной? «Я девчонка из глухой деревни», – прошептала Несса. Над парком теплились сочные звезды, летняя ночь вступала в свои права, а Нессе было страшно как никогда в жизни. Луна поднималась все выше, со стороны площади доносилась музыка, там играл традиционный летний оркестр. Люди отдыхали после трудового дня, не зная, что кто-то уже готов перевернуть их привычный и стабильный мир с ног на голову. Интересно, где сейчас Андрей? Несса прекрасно понимала, что им движет. Внушаемый идеалист, он был готов на все, лишь бы не допустить строительство гармонии на своей второй родине, потому что прекрасно знал, к чему это может привести. К тому, что умирать будут такие, как Олег. Напрасно он так написал. Напрасно. Несса шмыгнула носом и встала с кресла. Внизу, под балконом, она заметила Артура. Неся в руки аккуратный кожаный портфель, он шел к выходу из парка с зауряднейшим видом человека, который возвращается домой со службы. Несса отстраненно подумала, что понятия не имеет, есть ли у личника-государя свой дом и своя жизнь. Он всегда был рядом, всегда на подхвате, и в царство новой гармонии он вошел бы первым, и счел бы за честь войти. — Какая к черту новая гармония, — пробормотала Несса по-русски, — давайте без фанатизма, я вас очень прошу. Если она откажется, то что будет дальше? А дальше же они застрелят где-нибудь при большом скоплении народа. И делается это элементарно. Кольчуги он не носит и к себе допускает каждого первого. Девушка махнет платочком с моста, и местный Гриневицкий бросит бомбу ему под ноги. А потом в освободившийся трон вцепится столько рук, что и подумать страшно. Полковник прав, в итоге это кончится очередной войной. Несса вздохнула. Похоже, в этой ситуации не было только иллюзии выбора и следовало позаботиться о том, чтобы у ее решения был минимум последствий. На следующее утро полковник Хурвин извлек из вороха ежедневных корреспонденцию аккуратный белый конверт, подписанный незнакомым почерком. Вскрыв его, он вынул письмо и прочел. «Господин полковник, я принимаю ваше предложение. Главное условие моего согласия — сохранение жизни государя. И еще, если вы хотите использовать моего отца в темную, то я обещаю, что не допущу этого». Эмма заглянула в гостиную и ласково сказала. «Отец, завтрак готов. Тебе что-то интересное прислали?» Курин улыбнулся. Так широко и радостно, как не улыбался уже много лет, и улыбка, придав его лицу особое обаяние, на какой-то миг превратила старейшего полковника в того молодого офицера, каким он был еще до войны, лихого, всеми любимого и способного завоевать весь мир. «Очень хорошая новость, милая. Нас всех ждут скорые перемены к лучшему». Эмма улыбнулась в ответ и, подойдя к отцу, обняла его, уткнувшись лицом в плечо. Спустя час, когда Хурвин встретился у песка в одном из многочисленных кафе на набережной Шашунки, глава охранного комитета сообщил с плохо скрываемой паникой. К расследованию подключился привет лично. Хурвин широко улыбнулся и высоко поднял бокал южного шипучего, поднесенный расторопным официантом. «Не страшно», — она согласилась. Супесок резко выдохнул, откинулся на спинку плетеного кресла с таким видом, словно с его плеч свалился тяжелейший груз. «Лучше новости представить нельзя. Вообразите, полковник, у меня сегодня была личная аудиенция у императора, я едва смог выкрутиться». «А это не нужно», — рассмеялся полковник. «Через три недели у нас будет новая императрица, ее тяжело больной супруг без права голоса». Супесок тоже рассмеялся и, взяв бутыль, налил вина и себе он испытал колоссальное облегчение. Сегодня с утра ему пришлось изрядно понервничать. Государь явно и открыто выразил свое недоумение по поводу отсутствия результатов расследования и даже высказался в том духе, что дело пахнет сокрытием улик. белобрысый дрянь-приветств при этом согласно кивал. Асу песок потел, дрожал и пускал в ход все свое красноречие, стараясь убедить собеседников в том, что делает все возможное. В былые времена такие беседы заканчивались в Инквизиции на Дыбе и нужные имена следовали неукротимым потоком, завися лишь от памяти и фантазии пытаемого. «Признайтесь, Хорвин, вы уже придумали, что с ним будет дальше. Он ведь вряд ли добровольно уйдет на покой, чтобы высаживать розы». Полковник злобно ухмыльнулся. Тень лютой ненависти, мелькнувшая на его уродливом лице, была настолько недвусмысленной, что супесок поежился. «Я думаю, никто не удивится, если максимум через месяц наш добрый друг спокойно умрет во сне». — проговорил сквозь зубы. — Со дня весеннего бала все ожидают чего-то в этом роде. — Вы умница, Хурвин, — сказал супесок и легко прикоснулся своим бокалом к бокалу полковника. — За успех нашего дела. Если бы Хурвину сказали, что он жаждет мести и власти, причем в первую очередь власти, то он бы только отмахнулся. Говоря о благе родины, Хурвин был совершенно искренен. Понимание того, что можно просто протянуть руку и заполучить все, что угодно, даже если не имеешь на это право, как это уже сделал один удачливый негодяй буквально на его глазах, теплилось на задворках сознания полковника. И именно эта гипотетическая возможность, дразнящей вседозволенностью, предопределяла его поведение, поступки и решения, равно как и другие идеи, которые он внушал своим товарищам. Маленькие жертвы для большого блага, свободы независимой страны, свержения диктатуры по воле народа, основывались на той же догадке. «За успех!» — кивнул полковник осушил бокал. «Давайте отбой вашему человеку в службе личной охраны». Стоя на пустыре винных возле развалин старой часовни, капитан Крич размышлял о привратностях судьбы. Судьба была к нему явно не милосердной не пыталась этого скрывать. Вот вроде бы капитанские нашивки есть, и жалований прибавили, как положено, и квартиру смог по-человечески обставить, а вот на тебе! Полезли оболтусы малолетние в развалины играть, наткнулись на труп. И начальство аж воем воет, а подать сюда крича. Он делом рыжих занимался, он первейший специалист в столице по маниакам и душегубам. И вот теперь езжай к змеидушицу на рога, довозись с спокойницей, а обед пролетает мимо, и ужин тоже. «Что думаете, капитан?» — спросил унылый лейтенант Пазум, с которым жизнь, судя по его грустной физиономии, тоже не особо церемонилась. Покойница лежала на носилках и смердела отсюда до Синего моря. «Что, думаю?» «Да ничего я не думаю», — проворчал Крич. «Она и померла, наверное, в пост еще, а то и раньше. Надо Коронера развать Коронер, которого оторвали от пенной наливки в Холенской слободе, тоже был невесел. У него с капризной госпожой жизнью отношения также не ладились. Он быстро осмотрел тело и выдал такое, от чего у Крича волосы встали дыбом. «Ну что, господин капитан, убили дамы правда, либо в пост, либо чуть позже. На карнавале, скорее всего. И знаете, судя по характеру рана, ее долгое время держали на дыбе». «На дыбе?» — кормом воскликнул Крич и Пазум. Лейтенант открыл рот от удивления, а Крич продолжал. «Быть не может. Дыбы знаешь, где только остались?» «В инквизиции», — невозмутимо ответил Коронер. «В музее, но в рабочем состоянии. Значит, кто-то из братьев инквизиторов душ утешил» с ума спятил такое говорить злым шоптом поинтересовался кричи огляделся не подслушивает ли кто Шстряков готовых доносить начальству, в охранном отделении хватало «Это знаешь какое дело государственное политическое быть не может чтобы дыба А я тебе говорю что дыба воскликнул коронер, который терпеть не мог когда его профессиональное мнение подвергалось сомнению и бодро принялся ворошить покойницу. Кричи пазум дружно зажали носы вонь была изрядная. А Коронеру хоть бы что. Точно, дыба. Вон, глянь на суставы, даже не вправлены Если тебе нужен виновный, ступай в центральный отдел Инквизиции и спрашивай, кто из братьев работал во время карнавала. Больше некому. Крич схватился за голову. Молчи, дурила, на кого плетешь? Молчу, молчу, буркнул Коронер. Нам ведь в отчете все равно, что писать. Ну вот и напишем, что неизвестную убитый во время карнавала ударом ножа в сердце, чего собственно, и наступила смерть. «Здраво мыслишь?» — с облегчением вздохнул Крич. «И к делу рыжих она касательства не имеет, ибо блондинка. И про дыбу?» Он выразительно посмотрел сперва на пазума, а затем на коронера. «Не гу-гу. Самим не хватало там оказаться». И он махнул рукой, подзывая охранную команду, чтобы отвезти тело в крематорий. Однако судьба Крича так и не сменила гнев на милость. Едва он заполнил рапорт и довольный двинул в сторону кабачка пропустить стаканчик крепкого, и проглотить пару порций плова, то глава управления снова вызвал его и приказал отправляться на причал лудильщиков. Только что оттуда сообщили, что гондольер выудил из шашунки еще один труп. На сей раз рыжеволосые девушки. Крич матернулся и хотел было сказать, что покойница торопиться больше некуда, он живой, с утра не жравший, однако начальник был неумолим. Крич подумал, что надо было зайти в храм, поставить свечку святой Марфи, покровительницы неудачников, и, бестрепетной рукой вытащив пазумы из таверны, отправился с ним на причал. Девичий труп, небрежно прикрытый зеленой тканью, лежал на земле. Коронер, подоспевший раньше, стоял рядом и задумчиво курил трубочку. «Вы будете смеяться, друзья мои», — сказал он. «С чего?» — мрачно осведомился Крич, заглядывая под ткань. «Фу! Не менее десятка ножевых ранений по всему телу, горло перерезано и рана под левой грудью». Девушка, кстати говоря, при жизни была красавицей. «До всех этих ранений ее держали на дыбе», — ляпнул Коронер. «Это я вам точно говорю». кричаш вскочил, подумав, что с ним сейчас случится удар. «Молчи, идиот!» — вскрикнул он и, опомнившись, зашипел. «Вон сколько ушей рядом, быстро сам туда отправишься, да и мы с тобой за компанию». И в самом деле возле полицейского цепления уже толпились зеваки. Коронер взял Крича под руку и отвел сторонку к самому краю причала, где на волнах качалась пустая гондола. Ее владелец, который выловил труп, заливал страх очередной порцией крепкого пива в кабаке. «Как сам думаешь?» — поинтересовался Коронер. «Это наш любитель рыжих? Только не рассказывай мне сказки о том, что такой ловкий ты упрятал его за железную дверь». «Да, это он», — вынужден был признаться Крич. Характер ран тот же самый, ну, если не учитывать горло. Раньше этого не было, но в целом да, это его почерк. «Откуда тогда дыба?» — подал голос Пазум. «Раньше он без дыба обходился». «Верно», — согласился Корна. Крич тоже кивнул. «Что это, ребята? Кто-то из братьев-инквизиторов умом повредился или наш друг решил работу слегка изменить?» «Решил. Ага», — фыркнул Крич, которому есть хотелось все больше и больше. «Кто его пустит-то к дыбе? А про инквизицию ты даже не упоминай, а то быстро лично познакомишься». Корнер пожал плечами. В это время из толпы зевак выступила страхолюдная бабища в пышном желтом платье мастерицы гильдии проституток и заголосила на всю округу. мило девонька, да на кого ж ты нас оставила? Да какая же молоденькая! Куда ж ты ушла от подруг до да от дома? Кто же цветок твой сорвал, да тебя загубил?» «Пойду-ка я про цветки послушаю», сказал кричи строго велел Корнер и Пазуму. «Да и бы не было!» Те согласно кивнули. Показав свой жетон, Крич отвел бабу в сторонку и поинтересовался именем. Та мигом предъявила желтый квиток лицензии на имя Тары Вильницы и спросила, какой же негодяй осмелился так поступить с ее новенькой, милой квиточек, два дня как приехавшей из деревни. «Ты видела, кто ее забрал?» — поинтересовался Крич. И от провинциального выгра у болтливой Вильницы у него уже начало шуметь в ушах. «Еще бы не видела!» — воскликнул та. «Пришел к нам вчера днем, как раз дождь начался!» — спрашивает. Есть ли невинная девица с рыжими волосами? Я чуть не расхохотался. Надо же, малохольный какой-то. удумав в бордель невинность искать. А потом думаю, как же нет, когда Мила Квиточек только что приехала. И рыжие и цветочек еще не сорванный. Извольте, господин, есть. 10 монет серебром. мило вышла, он ее осмотрел, денег дал и Милу забрал. Змеи душ с тебя дери, буркнул Крич. Выглядел он как? Вопрос поставил Вильницу в тупик. Та призадумалась, теребя в руках дешёвый бумажный зонтик. кричу пришло в голову, что если в самом деле удастся поймать любителей рыжих, то погоны начальника отдела ему гарантированы. «Очень хорошо одет», — сказала, наконец, вильница. «Всюртук, дорогой, обувь. Сразу видно, что не в лавке куполь, на заказ пошито И деньги так легко достал, словно ему 10 монет серебром так пустячок. На галстуке булавка с бриллиантом настоящим, а физиономия у него, господин следователь, гадкая, белёсая». «Белёсая?» – переспросил Крич. «Сладкое видение погон начальника стало таять. Блондин, что ли?» «Блондин», – кивнула вильница и, не обинуясь, ковырнула в носу. Глаза серые, вроде нос крючком. И губки свои тонкие поджал, будто плюнуть хочет. «Зная бы я, дура баба, что он такой губитель изувер, разве бы я отпустила с ним, милу? Да я бы будучника позвала, чтобы его схватили поскорее». «Да уж», – вздохнул Крич, отходя от вильницы. поди попробуй найти этого блондина в альхарне». Да тут все белобрысые, носатые, классический северный типаж. Раз уж на то пошло, то и сам Крич был крючконосым блондином с легкой рыжинкой. Погоны стали недосягаемы окончательно. Ну что, видел она подозреваемого, — сказал Крич, подойдя к Пазуму и Коронеру, которые глядели, как тело девушки убирают в фургон, чтобы вести в морг. Хорошо одетый сероглазый блондин, богат, бриллиантовая булавка. Коронер скептически хмыкнул, а Пазум добавил. Да, ищи ветра в поле. Вечером первую покоинницу опознали по охранным ориентировкам на пропавших без вести. А утром Эмма Хурвин написала и отдала в печать большую статью под названием «Хэлла Струк. Первая жертва нового маниака?»